Глава 10 Уборка. Как бы я не хотела начать со спальни, чтобы снова не ночевать с драконом, я понимала, что главный холл — лицо поместья. Поэтому начали мы с него. В момент, когда из дома нужно было выносить хлам, дракон оказался бесценным. Я нагружала его по полной, пока он ещё пролазил в дверной проём и он не выказывал ни граммы недовольства или слабости. Казалось, попроси, и он поднимет все по месте одной рукой. О чем я, конечно, не стала просить, а то еще возьмет и поднимет дуралей. Так же легко он ломал огромные куски камня, оставшиеся от лестницы. Мы не успеем ее быстро починить, поэтому я решила оставить только одну целую половину а разломанную вынести по кускам на улицу, где на заднем дворе обнаружилась котельная, в которой магический огонь дракона сжигал всё, даже камень. Магический пепел рассеивается в воздухе, и его впитывает земля, возвращая в круговорот, пояснил дракон, когда я задала вопрос о равновесии в природе. В общем, всё шло неплохо. Мы до обеда расчистили холл. Дракон сварганил нам бутерброды, наконец выполнив хоть одну свою прямую обязанность. Но вот дальше, когда мусора не осталось, начались проблемы. Из кладовой я достала шторы и указала дракону на старые тряпки, занавешивающие окна. «Сними!» Это была первая ошибка. Только что отмытый до блеска пол оказался усеян крошкой от оторвавшейся гордины. «Не трогай!» — успела крикнуть я, прежде чем дракон стянул и другую ткань. «Я сама!» «Сорванную гордину обратно не установишь. Но я смогу замаскировать дыры в кладовой. Я нашла большую картинную галерею и сотни метров обоев чудом уцелевших но всё же хотелось сохранить гардины на большинстве окон. «Постирай пока шторы!» — крикнула я со стремянки. Это была вторая ошибка. Спустя минуту послышался грохот из коридора, ведущего в уборную на первом этаже. Оттуда вырвался дым, снова запачкавший стены и пол, и до меня донёсся запах гари. «Дракон!» От испуга я чуть со стремянки не упала. Вот было бы обидно сломать себе шею на второй же день и вернуться домой ни с чем. За дракона я не беспокоилась. Слышала, как он кашляет и ругается на незнакомом мне языке. Но вот шторы и ванны Он стоял посреди хаоса в рассеивающемся дыме. Только починенные трубы снова покорежило. Из щелей текла струя, становившаяся всё меньше. Скоро нам снова отключат воду. Дракон вытягивал вперёд руки, словно там должно было что-то лежать, но там было пусто. И подозрительно нигде не было видно штор. «Что случилось?» Устало спросила я, уже понимая, какой ответ мне ждать. «Я хотел их высушить». Понятно! вздохнула я. Уборка в поместье одоринг- это как борьба с гидрой. Отрубаешь одну голову, вырастают три. Пыль, грязь, паутина. Казалось, что они возникают из ниоткуда. Больше к мелкой работе я решила дракона пока не подпускать. В целом, к никакой работе, пока лично не проконтролируя хотя бы первое её выполнение. Поэтому до самого заката дракон выгребал из поместья мусор. Конечно, под конец дня оказалось, что дракон вынес почти всё, не оставив даже мебель, которую я хотела использовать как винтажную. Однако оставшийся от них пепел обратно уже не соберёшь. Очередной мой косяк. Надо чётче давать техническое задание, а то ведь кто знает, что для дракона ещё окажется хламом в следующий раз. Я сама? Зато ужиная за единственным оставшимся столиком прямо в холле, я не могла не налюбоваться результатами наших трудов. Какая красота получилась! Уже не стыдно звать покупателей. Кстати, о них. Дракон. А как в вашем мире распространяют объявления. Он сидел передо мной на пуфике с грязным лицом, но чистыми руками, и пил из чудом сохранившегося фарфора чай. Ягоды, которые росли в саду, отлично заварились вместе с чайными листьями. Как оказалось, дракон давно не пил чай. Все предыдущие хозяева угощали его в основном выпивкой, а сам он пил ту же дождевую воду. Он ненадолго задумался. «Я давно этого не делал, но, когда мы были в городе, то заметил, что доска объявлений всё там же, на месте. И кто видит эту доску?» «Жители города». Я задумалась. Городок не показался мне большим. Что уж говорить, ни одного высокого здания или богата выглядевшего человека. Этот вариант мне не подходил. «А ещё...» Не отставала я от бедного дракона, пытающегося насладиться чаем. «Есть у вас что-то наподобие интернета?» «Интернет?» — склонил дракон голову. «Это как интерлюдия? Прелюдия?» «Что? Нет!» — опешила я от логической цепочки. «Как бы я могла связаться с большим количеством людей на большом расстоянии?» «Глашат его величество!» Не раздумывая, ответил дракон. «Вот только они распространяют новости дворца!» «А как обычные люди посылают письма?» «С конными почтовыми службами, иногда с голубинами». «Я полагаю, что отправлять каждое письмо — это дорого, и необходимо знать адрес?» «Всё верно, госпожа!» Идеи сыпались между пальцев. «Даже если я приведу в порядок этот хламовник, то как мне выставить его на продажу?» Я пила чай, поглядывая на дракона. Он играл ботинком, которое я заставила его надеть. То снимал, то надевал снова, будто радовался каждой мелочи, словно ребёнок. Внезапно я вспомнила городок, тётушку Манну. Я не увидела в лицах горожан ни двойного дна, ни лицемерия, а только открытость и наивность, присущие детям. По издержкам профессии я разбиралась в лицах. Мне часто приходилось быть психологом, Представителям ещё одной устаревшей профессии, чтобы понять, когда покупатель блефует, а когда это его все обычный перекуп, сбивающий цену. С развитием технологии люди стали не столь бесхитростны, как люди были их времён. Так может и тут, где магии всё ещё преобладало, люди были чище и доверчивее. Дракон. "Ты умеешь писать?" И что важнее, как у вас С грамотностью населения. Спать снова пришлось у дракона. Только разделили мягкую гору на две части. Однако наутро я опять оказалась в его тёплых объятиях и была даже благодарна за это, заметив, каким холодным стало поместье, у которого убавилось мусора. Благодарна до тех пор, пока не заметила, что дракон спит голый, Пришлось провести ему лекцию о личных границах. Следующий день я посвятила эксперименту. Мы с драконом написали пять писем одного содержания. Если ты читаешь эти строки, приходи сегодня в полдень к доске объявлений, постучи по ней трижды и будет тебе счастье. Передай это письмо еще трем людям и будет тебе богатство. «Перепиши его и отправь пяти новым адресатам, и придет к тебе истинная любовь!» Мы подложили письма пяти утренним зевакам и засели на площади в ожидании. На чистого и одетого дракона косились намного меньше, а некоторые девушки даже заглядывались. Он и правда выглядел лучше, чем пару дней назад, только лохматые длинные волосы бы расчесать. Они выглядели такими шелковистыми, нежными. Я залюбовалась, как солнце отражается на них, представляя, как они проскальзывают между моих пальцев. Вспомнила, как колыхались прятки, прикрывая его обнажённое тело. «Госпожа!» «Я не сплю», — скачала я. «Боги, о чём я думаю?» Ещё и уснула прямо на улице. Но долго бронить себя я не смогла. Впереди предстало потрясающее зрелище. У доски объявлений было не протолкнуться. Десятки, больше сотни людей пытались подойти к столбу и оставить там заветные три стука. Иногда из толпы выныривала счастливая пара, держась за руки, и по их глазам я видела, что любовь они нашли в этой толчее. Сработало! — выдохнула я. — Сработало! Дракон поднялся вслед за мной, распахнув руки, но затем смущенно сложил их за спиной, видимо, вспомнив, что я говорила о личном пространстве. Но... к чёрту! Я бросилась на дракона и обхватила его руками, зажимая в крепких объятиях. Он тихо охнул и подхватил меня в ответ, с теплом прижимая ладони к моей талии. «Мы молодцы!» — прошептала я. Мне не хотелось отпускать его. Мне стало так уютно, забылась обо всём на свете. Хотелось просто стоять с ним, обнявшись. Вдыхать его запах, ощущать его кожу. «Госпожа!» «Да что такое со мной?» Я отскочила от дракона, смущенно улыбнувшись. «Пошли! У нас много работы!»